Глава двадцать третья. Джош. Закончив последний заказ, оставленный Кристен, я никуда не ушел. Решил остаться до ее возвращения. Хотел убедиться, что она вернется. Ожидание было невыносимым и причиняло физическую боль. Грудь ныла так, будто сердце попало в медвежью ловушку. Голова раскалывалась от мыслей «Где они?» разговаривают в ресторане или в гостинице в его постели занимаются сексом нет она на это не способна вчера ночью кристин еще была со мной она не способна на это правда ведь черт одна мысль о том что он держит ее за руку уже сводила меня с ума он приехал чтобы забрать ее никаких сомнений единственное чего я не знал как поступит она. Сердце мое рвалось на куски, когда я смотрел на отъезжающий внедорожник. Но кто я такой? Какое право я имею расстраиваться? Он был тем самым человеком, из-за которого она так страдала все последние дни. Он был тем человеком, а я был никем. Я мерил шагами гараж, мерил шагами дом. Впервые я остался здесь один, без нее, и из-за этой пустоты беспокойство только нарастало, усиливалось чувство несправедливости. Я вышел на улицу, подальше от осиротевшего дивана. В животе урчало, но аппетита не было. Даже каскадер Майк был сам не свой. Не переставая скулить, он поглядывал на подъездную дорожку и кругами ходил за мной по мастерской, Будто стал свидетелем похищения хозяйки и злился на меня за бездействие. Мне стало жальщинка. Я посадил его в переноску и всюду носил с собой. Шесть часов вечера. Семь. Восемь. Оставаться дольше означало бы признать, что я дожидался ее. Я никогда не работал после девяти. Но уйду сейчас и никогда не узнаю, Во сколько и в каком настроении она вернулась? Счастливая, грустная. Завтра в той же самой одежде. А что, если он не бросит ее одну? Что, если останется ночевать? Бьюсь об заклад, этот урод будет рад утереть мне нос. И даже сделает круг почета. От звука проезжающих автомобилей сердце подпрыгивало, и я каждый раз выглядывал на дорогу. Может, лучше уйти? Видеть их вдвоем не было никакого желания. Когда я сказал себе, не вернется до девяти, уйду. Потому что чем дальше, тем выше вероятность, что они проведут ночь вместе. Здесь или где-то еще. В любом случае, лучше мне этого не знать. Наконец, в двадцать семнадцать к дому повернул темно-бордовый Nissan. Она приехала на Убере. «Одна. Прямо гора с плеч. И я с облегчением выдохнул. Три часа. Дальше ресторана дело, скорее всего, не зашло. Дорога туда, дорога обратно уже как минимум час. Она не осталась с ним на ночь. После всего, что между ними было, она выделила ему всего пару часов и даже не позволила проводить. Возможно, это хороший знак» я быстренько снял с плеча переноску. Лучше умереть, чем предстать перед ней с собачкой в сумочке. И сделал вид, будто укладываю ковровое покрытие на уже законченные ступеньки и совсем не жду ее возвращения, словно влюбленный щенок. Кристин вышла из машины и зашла в гараж. В руках она держала свитер, один рукав тащился за ней по дорожке. Каскадер Майк ринулся к ней навстречу запрыгал, заскулил у ее ног, но она не обратила на него внимания. «Привет», — поздоровался я, как ни в чем не бывало. «Осталось совсем чуть-чуть». Она молча остановилась передо мной. По ее виду я попытался понять, что же между ними произошло. Она не стала для него наряжаться, это хорошо, но помады на губах нет потому что они ели или потому что целовались они выясняли отношения поэтому она так сутулилась глаза красные тушь немного размазалась будто от слез джош не хочешь попеть со мной в караоке караоке искренне удивился я она шмыгнула носом и устало посмотрела на меня мне надо отвлечься «Можно заняться уборкой, а можно просто попеть. Мне кажется, для здоровья попеть будет лучше». Я засмеялся. «Идем. Чувствую, будет весело». Она неохотно улыбнулась. «Надеюсь. И еще тебе придется покормить меня как можно быстрее». Я удивленно поднял брови. «Он что, не кормил тебя?» Дома она не обедала, уехали не больше трех часов назад. Черт возьми, этот дебил играл с огнем. Я надеялся, что их встреча прошла ужасно. Ну, типа покормил. Она состроила рожицу. Заказал какую-то сырую рыбу, кажется, чилийского морского окуня в таппинаде. Такое едят? Поморщился я. Понятия не имею. «Но я голодная!» – пробурчала она и пошла к дому. Все прошло не лучшим образом, это очевидно. Как я и думал, они были только в ресторане, причем в ресторане дерьмовом, ей не понравилось. Необдуманный шаг с его стороны. Внутри меня затеплилась надежда. Возможно, Тайлера мы больше никогда не увидим. Но как бы то ни было, настроение у Кристен испорчено. «Все хорошо?» Я поднялся. Она остановилась, не разворачиваясь ко мне, и лениво откинула голову. «Лучше некуда», — секунду помолчала. Предложил руку и сердце. Мне будто поддых дали. «Что?» Слава богу, она в этот момент не видела моего лица. Я чуть не задохнулся. От такой новости в голове все перемешалось, и я не мог подобрать нужных слов наконец прокашлялся. правда а ты что кристин помедлила пару секунд а затем бросила через плечо сказала что подумаю пока кристин переодевалась я сделал для нее сэндвич без майонеза только кусочек ветчины провали корочки обрезал все как она любит Завернул бутерброд в бумажное полотенце и вручил ей. Мне показалось, она вот-вот расплачется. Как же тяжело было видеть ее в таком состоянии. Мы вызвали Убер, чтобы можно было выпить. «Черта с два я откажусь сегодня от выпивки», — сказала, что подумает. Он предложил ей выйти за него замуж, и она всерьез рассматривает его предложение. Мне стало дурно. В такси мы сели рядом на заднем сиденье. Одну ногу она подоткнула под себя, а из дырки в джинсах высунулась голая коленка. Глаза подкрашены. Взгляд устало изучал окрестности. Я взглянул на ее пальцы. Кольца нет. Пока. «Хочешь поговорить об этом?» — предложил я. Она неуверенно повернулась. «Хочешь обсудить моего парня?» парень, она назвала его своим парнем, не бывшим парнем, а парнем. словно нож резанул мне по сердцу, но я не подал виду. почему нет? возможно мне удастся помочь советом? я никак не мог решить, что же лучше: оставаться в блаженном неведении или выудить из нее все подробности. нездоровое любопытство взяло верх. «Чему быть, того не миновать», — рассудил я. «Но если она все-таки поделится переживаниями, возможно, мне удастся изменить ее решение в свою пользу». Кристен глубоко вздохнула. «Он продлил контракт. Только на этот раз ему не придется находиться в зоне боевых действий. Он будет переводить для первых лиц и высоких военных чинов». Я нахмурился. «Переводить?» «Да, он переводчик. Свободно говорит на девяти языках или десяти. Наверное, уже на десяти. Он говорил, что учит китайский. Я не уверена». «Ничего себе! Почему Брэндон не сказал, что этот шут вовсе не пехотинец и понятия не имеет о службе в армии? Что он умен, образован, да еще и красив в придачу?» «Чертов Брэндон! Его склонность все преуменьшать убивала меня. Я был совершенно не готов к встрече с этим чуваком». Так вот, значит, за что полюбила его снежная королева. Рядом с Тайлером я был всего лишь никчемным мальчишкой. Неудивительно, что Кристен не хочет связывать со мной свою жизнь. «Он предлагает пожениться и вместе уехать за рубеж». Она перевела свой взгляд на спинку переднего кресла. Меня замутило. «И ты сказала, подумаю?» «Да». Я почесал щеку, пытаясь принять самый невозмутимый вид, хотя внутри бушевало пламя. «Ты взвесила все за и против». Кристин промолчала. «Слоан будет скучать без тебя», — начал я, не говоря уже о том, что станется со мной но в ответ лишь тяжелый вздох. Она отвернулась от меня и уставилась в окно, а я упрямо продолжал смотреть на ее затылок. Когда Кристин снова повернулась, в глазах уже стояли слезы. Отстегнув ремень, она скользнула по сиденью и забралась ко мне на колени. От такого неожиданного поворота у меня бешено заколотилось сердце. Я обнял ее, прижав головой к своему подбородку и вдохнул нежный аромат волос. Этот запах, тепло ее тело в моих руках, все это так было похоже на дом. Да, по-другому никак не назовешь. Она олицетворяла собой дом. Невыносимо видеть, сколько мучений ей доставляет этот Тайлер. Второй раз она плакала при мне и оба раза из-за него. Меня прожгла дикая ревность. Это моя женщина. Моя, не его. Зачем он к ней пристал? Почему не отпустит ее? Но вдруг осенило. Не моя и никогда не будет моей. Я принадлежу ей. А это уже совсем другое дело. Я готов был ждать сколько угодно, ждать, когда она его забудет. Я никогда не предполагал, что он может вернуться. А теперь, столкнувшись с реальностью, осознав, что могу навсегда потерять эту девушку, я неожиданно понял то, что я и так знал на протяжении последних недель. Я люблю ее. И вот появляется он, которому я и в подметке не гожусь, и хочет забрать ее у меня. Я чуть не зарыдал от беспомощности запаниковал, готов был драться за неё, но как? Ни хрена я не мог сделать. Я мог лишь оставаться самим собой, но этого мало. Только секс. Между нами всегда будет только секс. Она приподняла голову и нежно поцеловала меня в шею. Сердце заколотилось ещё сильнее. Раньше она себе такого не позволяла. Но как бы мне не нравилось происходящее, все эти чувства были лишь результатом отношений с другим мужчиной. Он обидел ее, а я оказался поблизости и был обязан утешить. Хотя это было уже что-то. По крайней мере, я не просто чесал щеку, а действительно помогал. Она была со мной, обнимала меня, позволяла обнимать себя в ответ. Грех было не наслаждаться таким мгновением. Тем более, что неизвестно, сколько их еще, таких мгновений, осталось. Я зажмурился и сглотнул появившийся в горле комок. Попытался сосредоточиться на ее дыхании, на моей шее, ее щеке, прислонившейся к моей ключице. Такой беззащитной мне доводилось видеть Кристин, лишь когда она сворачивалась рядом калачиком после проведенной со мной ночи. Я поклялся, что сегодня мы оторвемся на полную катушку, чтобы она обо всем забыла, чтобы после ее отъезда у меня остались теплые воспоминания».